Глава 67. Что старая Каргау думала Ногиня нахмурилась и пробормотала, а решила, что чувство Цана ко мне увяли и самое время переключить его на другую женщину. Притащила сюда молоденькую, чтобы он про меня и думать забыл. Коварная интриганка. Если вас терзают подозрения, в которых фигурирует ваш муж, торопливо добавила я, так как мне совсем не понравился блеск в ее глазах то могу заверить, что у меня никаких планов относительно него не имеется. Эх, жаль, что кочерга так далеко. Лучше бы мне поближе быть к ней и подальше от этой бабенки с неприятным блеском в глазах. Знаете, Леона, Циана никогда меня не любила. Вдруг призналась Лимия, присев на край кровати. Хм, в чем-то я понимаю правительницу водного региона. На ее месте я точно не была бы в восторге, решая мой сын жениться на такой женщине. Чего она только не делала, чтобы наш брак не состоялся, кто бы знал. Но Циан впервые пошел против воли матери. Глаза ноги не заблестели гордостью. Он влюбился в меня с первого взгляда, когда я нечаянно, честное слово, сломала кабуку и упала к нему буквально на руки. На ее губах заиграла мечтательная улыбка. Странный мужчина. Он что, не видел, что перед ним особа, которая не только кабуки ломает, но и с той же легкостью расправляется с мужскими мозгами? Впрочем, это его дело. Сам влюбился и женился, пусть теперь распачивается. Несмотря ни на что, мы поженились, Леона, продолжила гость, используя меня вместо подружки. И я родила ему троих сыновей. У вас прекрасные мальчики, заверила я. Спасибо, знаю. У меня к вам предложение, Леона. Лими улыбнулась. — Вы же хотите вернуться к своему жениху? Всей душой хочу. На миг даже забыла о горящем запястье, которое уже расчесало в кровь. «Тогда идемте, я вас отведу кое-кому, кто вас уже ждет». Ногиня встала и протянула руку. «Простите, но с чего мне вам доверять?» Радость потуха, уступив вместо осторожности и естественным опасениям за собственную жизнь. «Думаете, я утоплю вас в ближайшем фонтане?» Лимия рассмеялась. «Вы можете», — буркнул в ответ с опаской, глядя на нее. «Могу», — она кивнула. «Но не буду. Не люблю возиться с трупами. Грязно-долгая эпоха сказывается на состоянии кожи. Я предпочитаю менее радикальные меры по устранению возможных конкуренток. Мне проще вернуть вас жениху. Тогда Циана и мой муж будут заняты разбирательством с его претензиями, а не со мной». «Логично. И очень хочется в это верить». «Ну так вы рискнете, Леона?» — она? не протянула руку. Или будете сидеть в плену, ожидая, что будет дальше?» «Рискну». Решилась я, встав и сжав ее руку. «Спасибо за доверие». «Вот уж доверия у меня к тебе точно нет», — я мысленно фыркнула. «Но так хочется вернуться в объятия моего несносного мрачного Даркдара, что сил нет. готова даже этой змее довериться. Надеюсь, не пожалею». «Дикие голобрюхи, но какие у меня варианты?» Элимия вывела меня из спальни через какой-то потайной ход в стене. Мы долго шли по петляющим в разные стороны коридорам, время от времени слыша чьи-то голоса и останавливаясь, чтобы переждать, пока снова не станет тихо. Я уже начала бояться, что зря рискнула и доверилась этой змее, когда коридор вдруг резко оборвался, и мы оказались во внутреннем дворике, увитом зеленью. Вот сюда. Лимя вышла из него, поднялась по лестнице, которая по округам опоясывала каменный бокс со статуей и указала на фигуру, укрытую темнотой. Кто-то шагнул ко мне. Я инстинктивно отступила, опасаясь подвоха. После того Наймита с кинжалом всех боюсь. Леона, знакомый голос сжал мою душу. Талиана, увидев мачеху Демира, потрясенно выдохнула и бросилась к ней. Жива, она крепко обняла меня. «Тебя все-таки похитили, верно?» Ты сомневалась? Отстранившись, слегка вгляделась в ее лицо. «Это из-за той проклятой записки? Ее написала сестра Кристиана, не я. Они меня усыпили, какой-то дрянь и утащили с собой. А потом оказалось, что я нужна была не им, а озерным нагам, и...» «Давайте вы потом все обсудите!» Нервно оглядываясь по сторонам, перебила Лимия. «Вам пора уходить». «Милая, она права» и за статую вышел муж Талианы и Раян Немиан. «Здравствуй, Леона!» «Здравствуй! А где Демир?» — я поискал глазами. «Где он?» «Его здесь нет», — мягко ответила мачеха моего жениха. «Вот, значит, как!» Внутри все оборвалось. «Выходит, меня явился спасать вовсе не он? Обычно на выручку девицы в беде приходят полки возлюбленный. Он старательно крошит всех злодеев». Получает стрелу в какое-нибудь неопасное место, вроде одного из полупопий, и победоносно удаляется в закат с невесной на руках. Она плачет от счастья и обещает нарожать спасителю кучу отпрысков и вылечить его пострадавшую схватки за правое дело геройскую задницу. А у нас на помощь примчалась мачеха главного героя. Сам он неизвестно, где шляется. Какая-то неправильная сказка выходит. Ну, совсем неправильная. Кажется, Демир на подходе. Ответил Раян, сверля глазами темноту, повисшую над площадкой. Чернота пошла изнутри красными разводами, будто проспавший свое время рассвет сполошился и принялся торопливо наверстывать упущенное время, стремясь проявиться во всю ширь. Это портал, поняла я, увидев знакомо пульсирующую в воздухе красную пасть. А вот и мой жених.